Домой я вернулась поздним вечером с гудящей головой. На соседней улице одна из супружеских пар организовала вечеринку в честь первого совместного года жизни. Сейчас многие праздновали с широким размахом любую мелочь. Играла музыка, подъезжали бесконечные машины, бахали беспрестанно хлопушки и бутылки с шампанским. Там собирались все. И знакомые, и незнакомые, и просто проходящие мимо заглядывали на праздничный огонек. Я же спешила домой, валясь от усталости с ног. Целый день работы показался десятком лет. Князь даже не стал сегодня обременять меня своей компанией, предложив перенести променад на завтрашний вечер. Встретиться мы должны были утром в библиотеке, часов эдак в десять, и продолжить работу. Я тяжело опустилась на диванчик. На столе стоял свежий букет красных роз. Не помню, чтобы Рута меняла цветы. Я думала об отце, о своих снах, о князе, об историях, написанных на старых страницах. Мифы, которые знала с детства, немного изменённые, предположения о потустороннем мире, разрозненные и слишком расплывчатые, чтобы собрать в единую картинку. Миллионы различных вариаций мостов между мирами. Беврест, мост Ириды, Калинов мост, Чинват и многие-многие другие. Мост, который нигде не находится и в то же время расположен среди ветвей. Вакуум, пустота. Разве можно попасть в пустоту? Разве может пустота быть мостом, связующим звеном между двумя мирами? Да и может ли существовать другой мир помимо нашего? Бабушкины сказки, детская вера в фей, гномов и нимф, дедушкины страшные истории о кровожадных монстрах и слепая вера отца. Мне кажется, я принимала возможность того, что потустороннее существует, как само собой разумеющееся. Оставалось только подобраться к нему поближе. И внутри меня что-то кричало, буквально вопило о том, что так оно и есть — И еще громче о том, что не стоит подходить к границе слишком близко. В руке сжала Оникс. Вспомнила, уже из смутных образов, девушку из библиотеки. Нет, она явно не была человеком. И мои сны явно не были простыми ночными кошмарами. Да и Исраэль. Он ведь говорил о путешествии. Куда? В пустоту? В вакуум? Поиски отца должны меня привести к двери межмирами. Может, именно в вакуум и направился отец? Обнаружил лазейку внезапно, бросился опрометчиво к открытию? Оставил мне лишь красные нитки среди лабиринта его теорий? Найду мост, а значит, и отца обнаружу? В какой-то из книг будет описание ритуала? Карта? Что мне должно искать? Поднялась. От стены до стены в комнате. Руки сцеплены за спиной. В растерянности ли я? Напугана ли? Нет, пожалуй, нет. Но мне тревожно. Сердце болезненно ныло. Веселый шум на улице скорее нервировал, чем расслаблял. Я понимала, что разгадка рядом, прямо перед моим носом, но не видела ее. А еще понимала, что боюсь ложиться спать. в улицы раздавались крики клаксонов. Вновь бахала шампанское. А еще в дыхании наступающей ночи чувствовалась настоящая осень. Я села за стол, налила бокал абрикосового ликера. Думала над тем, что надену на завтрашнюю встречу. Мне до страшного безумия хотелось произвести неизгладимое притягательное впечатление. «А князь хорош собой». в Стойкое ощущение, что я его уже где-то видела. Не покидала, но... Сколько бы ни рылась в аналах памяти, не могла припомнить. «Возможно, он как-то бывал у нашего дома?» «Когда они работали с отцом?» Князь неразговорчив. За все часы, что мы просидели в библиотеке, он ни разу не отвлекся от дела. Рассказывал, переводил, отвечал на уточняющие вопросы. Глубинное его знание восхищали. То, с какой он непринужденностью углублялся в сложные темы, очаровывало. Жестикуляция, тембры речи, аромат его парфюма подкупала и внимательность князя ко мне. Он с интересом слушал, был крайне галантен, хотя и чувствовалось в его манере держать себя влиятельность и властность. Мысли бежали вперед без моей воли. Я вспоминала незначительные мужские касания, Интонации его голоса, длительные уверенные взгляды. Никто до князя не вызывал столько непристойных дум. Ни на одного мужчину до него не смотрела такими глазами. «Малознакомый человек. Откуда такое сумасшедшее притяжение?» Ненароком вспомнила Тристона. По сравнению с князем он выглядел небрежным мальчишкой. «На секунду представила» что в обмен на помощь могла бы оказаться в постели князя. И мысль не вызвала отторжения или возмущения. Скоротечное видение столь ярко появилось перед глазами. Всего на секунду я представила. Я не опасалась такой просьбы. Я хотела её. И оттого мне стало не по себе. Это не мои мысли. Я не могу такого желать. Усталость сковывала. «О, морфей, не шли мне кошмары, пусть это будет добрый сон!» И во сне я вновь парила в воздухе, в бесконечном пространстве, в пустоте. И среди пустоты было лишь огромное дерево, что тянулось вверх, все выше и выше. И листья его нашептывали мне на ухо путь среди страхов и надежд. Внутри ствола разыгрывалась настоящая битва. Лязг мечей, Грохот копыт. От дерева пышело жаром, и кора сочилась кровью. А я летела. Выше, выше. Удалялась от своей комнаты. Вокруг вихрились листья, листы бумаги. Пыль, мелкие существа, странных видов и форм. А вокруг меня было спокойно. Точно кокон, сотканный из прохладного воздуха. Выше и выше и выше. «Поторопись, Анна! Лишь пять рассветов твоей власти!» А затем все объял огонь.